Моя златоволосая богиня хочет, чтобы мы вместе принесли в пафосе на алтарь киприды пару голубей. А ты должен знать, чего она пожелает, то исполняется. — Я твоя раба, — молвила Эвника. А он, положив свою увенчанную цветами голову ей на грудь, улыбаясь, сказал, — Стало быть, я раб рабыни. Я восхищаюсь тобою, божественная, от головы до пят и обратился к Веницию. — Едем с нами на Кипр. Но помни, перед этим ты должен побывать у императора. Нехорошо, что до сих пор ты этого не сделал. Тигелин может использовать это во вред тебе. Правда, личной ненависти к тебе у него нет, но любить тебя он не может уж потому, что ты мой племянник. Мы скажем, ты был болен. Надо еще подумать, что ты ответишь, если император спросит про религию. Лучше всего махни рукой и скажи, что она была у тебя, пока не надоела. Он это поймет. Скажи ему также, мол, болезнь держала тебя дома, и жар усилился от горя, что ты не можешь быть в Неаполисе и слушать его пение, а выздороветь тебе помогла лишь надежда его услышать. Не бойся преувеличений». Тегелин хвалится, что придумает для императора нечто не просто великое, но колоссальное. Боюсь, все же, как бы он под меня не подкопался. И еще опасаюсь твоего нрава. — А ты знаешь, — сказал Вениций, — что есть люди, которые не боятся императора и живут так спокойно, будто его на свете нет. — Я знаю, кого ты назовешь христиан. Да, они одни такие. А наша жизнь, что она, как непостоянный страх? Надоел ты мне со своими христианами. Они не боятся императора, потому что он о них, возможно, и не слыхал. Во всяком случае, ничего о них не знают. И они его интересуют, как прошлогодний снег. А я тебе говорю, они недотепые, ты и сам это сознаешь. И если твоя натура содрогается от их учения, так это потому, что ты чувствуешь их никчемность. Ты вылеплен из другой глины, а потому забудь о них, и мне о них не толкуй. Мы умеем жить, сумеем и умереть, а что они умеют, неизвестно. Венеция. эти слова поразили, и, придя домой, Он задумался над тем, что, возможно, доброта и милосердие христиан и впрямь доказательство их малодушия. Люди твердые и закаленные не могли бы так прощать. «Не в этом ли, — подумал он, — причина отвращения, которое испытывает его римская душа к этому учению? Мы умеем жить, сумеем и умереть, — сказал Петроний, — а они, они умеют лишь прощать» но им неведома ни настоящая любовь, ни настоящая ненависть. Глава 30. Возвратясь в Рим, император был недоволен, что вернулся, и уже через несколько дней опять загорелся желанием поехать в Ахаю. Он даже издал эдикт, извещавший, что его отсутствие будет непродолжительным и что публичные дела не потерпит ущерба. После чего в сопровождении Августиан, в числе которых был и Вениций, он направился на Капитолий, дабы принести жертвы богам за удачу в путешествии. Но на другой день, когда он посетил следующую по порядку святыню Весты, произошел случай, изменивший его замыслы. Нерон в богов не верил, однако боялся их и в особенности устрашала его таинственная веста. И вот при виде статуи богини и священного огня на него напал такой ужас, что волосы вдруг поднялись дыбом. Он заскрипел зубами, дрожь сотрясла все его тело, и он опустился на руки Вениция, оказавшегося позади него. Императора тотчас вынесли из храма и отвезли на палатин, где он, довольно быстро придя в себя, Весь день уже не поднимался с ложа. К большому удивлению окружающих, он заявил, что задуманная поездка откладывается на время.